Глава 19. Если он и обладал какой-то способностью, то это, безусловно, умение угадывать неискренность во взгляде. В моменты, когда вся семья собиралась у покрытого кухонной клеенкой стола, состоявшими на нем большими тарелками и елейными голосами, произносилась молитва «Отче наш». Он прекрасно знал, что отец незадолго до этого бил мать. Видимых подтверждений не было. Отец никогда... не носил удары по лицу, несмотря ни на что, тут он соображал. Они ведь много общались с прихожанами, а мать подыгрывала ему и по обыкновению сидела с неимоверно ханжеским видом, внимательно следя, чтобы дети благопристойно вели себя за столом и съедали отмеренное количество картофелин с надлежащей порцией мяса. Однако за невозмутимо моргающими глазами скрывались страх, ненависть и внутреннее бессилие. Он всегда это замечал. Иногда и в глазах отца он отмечал печать этого фальшивого, невинного взгляда, но гораздо реже. На самом деле выражение лица у него почти всегда было одинаковым. Жизнь должна была наполниться более важными вещами, нежели ежедневное телесное наказание. Но взгляд ледяных глаз этого человека пронизывал до самых костей. Так обстояло дело со взглядами тогда. Едва Переступив порог, он тут же заметил необычное выражение глаз своей жены. Она улыбалась, и слава богу, но улыбка ее трепетала, а взгляд останавливался на пустом пространстве прямо перед его лицом. Если бы она не прижимала ребенка, расположившись на полу, возможно, он бы списал все на усталость или головную боль, но она сидела, обнимая мальчика, и казалась чужой. Тут явно было какое-то несоответствие. «Привет», — поздоровался он и втянул в себя домашний конгломерат запахов. Какой-то ароматный оттенок в этом привычном домашнем запахе показался ему незнакомым. Слабый привкус проблем и нарушенных границ. «Сделаешь чай?» — попросил он и погладил жену по щеке, такой горячей, словно у нее поднялась температура. «Ну, а как твои дела, дружище?» Он взял на руки сына и посмотрел в его глаза, ясные, радостные и усталые. На лице тут же появилась улыбка. А сейчас он выглядит вполне нормально. Да, но буквально до вчерашнего дня он жутко сопливился, и неожиданно все кончилось. Ну, ты знаешь, как бывает. Она слегка улыбнулась, и даже это выглядело как-то неестественно, как будто она постарела на много лет за несколько дней его отсутствия. Он сдержал свое обещание. Он любил ее столь же страстно, как и неделю назад. Однако на это потребовалось больше времени, чем обычно. Больше времени понадобилось ей, чтобы расслабиться и отделить тело от разума. Затем он привлек жену к себе. Она опустила голову ему на грудь. Раньше она запустила бы тонкие чувственные пальцы в волосы на его груди и гладила бы, но сейчас она этого не сделала. Она сосредоточилась на том, чтобы восстановить дыхание и вести себя как можно тише. Поэтому он и спросил прямо. «У въезда на участок стоит мужской велосипед. Ты не знаешь, откуда он там взялся?» Она сделала вид, что уже спит. К тому же было совершенно неважно, что она ответила бы. Спустя несколько часов он лежал, положив руки за голову и наблюдал мартовский рассвет. Ленивый луч скользнул по потолку. готовый к планомерному расширению своей территории миллиметр за миллиметром. В его голове воцарилось спокойствие. У них появилась кое-какая проблема, но он решит ее раз и навсегда. Когда она проснется, он соскоблит с нее весь налет лживости слой за слоем. Серьезный допрос начался, когда она посадила малыша в манеж, в точности, как она и предполагала. Четыре года они прожили... не сомневаясь во взаимном доверии, и вот настал другой момент. Велосипед на замке явно не краденный, заметил он и посмотрел на нее нарочито нейтральным взглядом, как будто его тут не случайно поставили, как ты считаешь. Она выпятила нижнюю губу и пожала плечами. «Откуда я об этом знать?» Всем своим видом показывала она, но муж не смотрел на нее. Она почувствовала, как постепенно предательские капли пота скапливаются в подмышках, скорая лопу увлажнится. «Мы наверняка сможем выяснить, кому принадлежит велосипед, если только захотим», констатировал он и снова посмотрел на нее, на этот раз склонив голову. «Думаешь?» Она пыталась казаться удивленной, а не застигнутой врасплох. Подняв руку к колбу, сделав вид, что ее что-то смутило, «Ну да». Лоб уже мокрый. Он пристально уставился на нее. Кухня вдруг стала какой-то тесной. «А как мы можем это выяснить?» Не сдавалась она. «Можно поспрашивать у соседей, не видели ли они, кто его сюда поставил?» Она сделала глубокий вдох, точно зная, что на это он не пойдет. «Ну да. Но может он в какой-то момент исчезнет сам по себе? Давай просто выставим его к дороге». Он слегка откинулся назад. Больше расслабился. Чего нельзя было сказать о ней. Она опять потрогала лоб. «Ты вспотела», — заметил он. «Что-то случилось?» Она закусила губы и медленно выдохнула. «Сохраняй самообладание», — приказала себе. «Да, меня слегка лихорадит. Видимо, Бенджамин заразил». Он кивнул и наклонил голову. «Кстати, а где ты нашла зарядное устройство?» спросил он. Она взяла очередную булочку и разломила ее. В коридоре, в корзине с головными уборами. Теперь она чувствовала себя увереннее. Нужно сохранять это ощущение и дальше. В корзине? Я не знала, куда мне деть его после того, как телефон зарядился, и положила обратно. Он молча встал. Скоро он снова сядет и спросит, как вышло, что зарядник оказался в корзине, и тогда она скажет, как и собиралась, что, видимо, устройство... пролежала там у ему времени. Тут она осознала свою ошибку. Велосипед, стоявший у ворот, портил всю историю. Муж свяжет два эти факта, таков уж он был. Она уставилась в гостиную, где Бенджамин, стоя, возился с сеткой манежа, похожей на зверька, пытающегося выбраться на волю. И в этом они с ним были схожи. Зарядное устройство выглядела крошечным в руке ее мужа, словно он мог раздавить его одним сжатием ладони. «Откуда оно взялось?» — последовал вопрос. «Я думала, это твое», — ответила она. Он не отреагировал на ее ответ. «Значит, свое он забрал с собой, отправляясь на задание. Прекрати, я вижу, что ты лжешь». Он попытался выразить возмущение своим видом. Это удалось без труда. «Вовсе не лгу, почему ты так говоришь?» «Если оно не твое, видимо, кто-то его забыл. Наверняка оно лежало там с самых крестин». И тут она угодила в капкан. «С крестин?» «Прошло уже полтора года. Тоже мне выдумала Кристины». Он явно считал такое предположение смехотворным, но ему было не до смеха. «У нас было десять-двенадцать гостей. В основном престарелые тетушки. Никто из них не остался с ночевкой, и не у многих из них имеется мобильник. Уж в этом я уверен на все сто процентов». «А даже если и имеется, зачем тащить с собой на Кристины зарядное устройство? Абсолютная бессмыслица!» Она собиралась поспорить, но он остановил ее движением руки. «Нет, ты лжешь!» Он указал в направлении велосипеда. «Это его зарядное устройство?» «Когда он был тут в последний раз?» Реакция со стороны подмышечных потовых желез последовала незамедлительно. Он крепко схватил ее за предплечье, его рука была мокрой, чего она только не передумала, обнаружив содержимое коробок на втором этаже. Но на окончательное решение повлияла эта жесткая и уверенная хватка, похожая на тиски. «Сейчас он меня и подумала она. Однако он этого не сделал. Наоборот, развернулся, поняв, что она... не собирается отвечать, и с силой захлопнул за собой дверь. «Больше ничего не произошло». Она поднялась. Сейчас его тень проскользнет по садовой тропинке. Как только она будет уверена, что он ушел, тут же возьмет Бенджамина и сбежит через сад к изгороди, отыщет подкоп, который вырыли дети бывших жильцов, и проползет сквозь него. Они будут у Кеннета через пять минут. Ее муж ни за что не догадается, куда они подевались. А потом она будет действовать оттуда. Однако тень на тропинке... Так и не появилось. Более того, сверху раздался какой-то грохот. Боже, пронеслось у нее в голове, что он там делает. Она всматривалась в свое прыгающее и смеющееся дитя. Сможет ли она вместе с ним пробраться к изгороди, чтобы муж их не услышал? Открыты ли еще окна на втором этаже? А он, возможно, стоит у одного из них и поджидает, чтобы не упустить их из виду. Она закусила верхнюю губу, и посмотрела на потолок, что он делает наверху. Затем взяла свою сумку и опрокинула в нее банку с домашними сбережениями. Она не посмела выйти в коридор и взять комбинезон Бенджамина и свою куртку, но если Кеннет дома, ничего страшного. «Пойдем, маленький», — сказала она и взяла малыша на руки. Когда калитка была открыта, до изгороди можно было добраться максимум за десять секунд. Вопрос заключался в том... Остался ли на прежнем месте тот подкоп? Она видела его в прошлом году. Тогда, по крайней мере, он был довольно широким.